Глава четырнадцатая. «Когда жнец смерти говорит с тобой о сотрудничестве, то меньшее, что хочется, вести переговоры. Но разве дождешься от этого бледного с косой хороших предложений? Вряд ли. Давай так, ты разрешишь мне вытрясти из гомункула правду, а я расскажу тебе о темных феях», великодушно предложил Арс, сделав ангельский вид. Кажется, даже Рексу ментально приказал выглядеть как можно добродушней, а то от усердия даже язык вытащил и хвостом по полу завилял. Тоже мне добродушное громило. Чтобы сделать его лапушкой, нужно горы свернуть. Я посмотрела на проблемный предмет переговоров, туго примотанный к боку Рекса. Рай в ответ просящий выпучил глаза, зашевелил пальчиками рук и ног и жалобно замычал, В этот момент я словно ясно услышала в голове, как он тоненьким голосом обещает, что будет шуршать по дому в течение года и станет ласковым паенькой-зайенькой. Чует, когда жареным пахнет, а когда в рекламу ввязывался, наверное, даже секундное сомнение не одолело. Боюсь, после того, как ты его даже раз тряхнёшь, рай весь дух и испустит. Хоть и бедоголовый, но мой, привыкла к бестолочи. Вот как его на растерзание отдать? Хотя о феях узнать ой как хочется. Давай лучше так, ты мне расскажешь о тёмных феях, а я сама из него правду вытяну. Он тебя всерьёз не воспримет. Ты только посмотри, на тебя смотрит, а мне фигу показывает. Я метнула молниеносный взгляд на руки гомункула, и успела заметить, как тот разжимает кулачок и убирает большой палец. Напрашиваешься, рай, предупредила я гомункула от необдуманных поступков. Это я ему все шуточки спускаю. А вот великодушный жнеца сильно сомневаюсь. Его тут встряхнуть, как следует, предлагают, а он еще и выкобенивается. А я воспитал бы «Стал как шелковый!» — принялся уговаривать меня медовым голосом жнец. А я так заслушалась, что чуть не согласилась. «Ух, искуситель смертельный!» «Лучше скажи, как тебе мое предложение?» «Не вдохновляет, но если при мне будешь допытывать, то можем попробовать». Арс подошел к кровати, окинул свой строгий костюмчик взглядом, полным сожаления, и медленно опустился на бок, развалившись, как ленивый кот. Мне показалось, что если не костюм, запрыгнул бы на матрас в один прыжок рыбкой. Ага, зритель готов. Я посмотрела на плененного гомункула, клиент тоже готов. А как его развязать? А под текстом... «Как к твоей животинке подобраться?» «Косу возьми! На!» Жнец протянул мне косу, и я рефлекторно спряталась за первым попавшимся, за Рексом. Вцепилась руками в шерсть и аж присела, потому что никакая потусторонняя тварь не страшнее, чем когда жнец хочет тебе косу отдать. «Я тебе что, дурочка? Работку хочешь спихнуть?» «Нетушки!» Курсы жнецов не проходила. Пепельной блондинкой мне быть не идет, так что давай сам. Ну, раз ты уже подружилась с Рексом, то сможешь и сама развязать. Арс щелкнул пальцами, и коса исчезла. А у самого физиономия такая довольная, что я даже, несмотря на узлы, понимала. Ничего я не развяжу. Медленно разжала пальцы, которыми вцепилась в шерсть потусторонней нечисти, и аккуратно покосилась Рексу на морду. Вроде пронесло. А вот с веревкой дело обстояло, как я и думала, и даже круче. Ни одного узелка, не видно ни конца, ни края. Я храбро встала на ноги рядом с чудовищем и бесстрашно начала договариваться со жнецом. Мне нужен гомункул и информация о темных феях. Тебе, правда, о слезах искренности. Предлагаю развязать рая и допросить вдвоем. Ну, давай посмотрим, что из этого выйдет. Щелкнул пальцами Арс, и в воздухе промелькнул серп косы. Вжик, и гомункул с глухим стуком сваливается на пол, а довольный Рекс встряхивает всем телом. «Безобразие!» Выплюнул кляп изо рта рай и сразу начал возмущаться. «Я буду жаловаться в магистерию!» «Прошу!» Арс достал рекламный буклет, щелкнул пальцами в воздухе, и их стало два. Из воздуха соткался белый конверт, и одна из брошюрок Юрка влетела внутрь. На лицевой стороне посылки стал появляться адрес магистерии. «Стоп!» – тут же понял, как оплошал гомункул. «Это я погречился. точно уточнил арс и конверт так дразняще поплыл в воздухе перед носом рая в сторону окна точно и встряхивать меня не надо я сам все расскажу только гомункул опустил глаза вниз а потом так осторожно посмотрел в мою сторону понизив голос почти до шепота только пусть Каспа погуляет это не для ее ушей это как раз таки только для моих ушей Я чуть не задохнулась от возмущения. — Нет, вот так, а? Заботишься об этом мелком всю жизнь, а теперь выйди вон? Арс пристально посмотрел на Рая, подозрительно прищурился, будто искал ответ в этой безобразно охамевшей морде, и медленно кивнул. — Кас, будь хорошей девочкой, погуляй с Рексом. — Что? Я не поверила своим ушам. Я его не убью, даже не встряхну, мы только поговорим. Да я уже не за его бесстыжую шкуру беспокоюсь и даже разрешаю как следует встряхнуть. Я его хозяйка, о каких секретах идет речь? Гомункул насупился, смотрел из-под лобья вперед, избегая прямого взгляда, и упрямо молчал. Арс, видя поведение этого твердолобого создания, неожиданно выдал. Кас! Одна прогулка с Рексом, позволяющая мне приватно побеседовать с твоим подопечным, и я дам тебе большее, чем просто информацию о черных феях. Когда жнец смерти соблазняет, так трудно устоять, тем более, если речь об информации. И что же это? Пусть уточнит, пожалуйста, а то обманет же и даже не поморщится от мук совести». «Я дам тебе подсказку, как снять чары, но только хочу сразу предупредить, чтобы ты дважды подумала, прежде чем снимать их. Почему?» «А вот это ты узнаешь после небольшой прогулки. Покажи мир Рексу. Он еще здесь не бывал». «Я с твоей зверюшкой не справлюсь». «С нечистью же справляешься? Он такой же». Арс встал на ноги и подошел к лохматому созданию. Любя провел рукой по загривку и будто достал оттуда черную веревку поводка. «Держи, пока не отпустишь поводок, будет тебя во всем беспрекословно слушаться». «И даже в сторону шаг не сделает?» «Нет, если ты сама не прикажешь». «А для гомункулов такие поводки делают?» С недобрыми намерениями посмотрела на Рая, который делал вид, что разговор не имеет к нему ни малейшего отношения, и мечтательно ковырял ногой пол. Наверное, мечтал проковырять дыру для того, чтобы улизнуть. Вот только от меня его уже ничего не спасет. Доберусь же все равно. Жнец задумчиво посмотрел на Рая, и тот осторожно поднял глаза на Арса, заискивающе улыбнувшись. Я подумаю над этим. Ну, рай сам напросился наприваться жнецом. Пусть пожинает плоды своих дел. А я прогуляюсь с потусторонней нечистью. Есть у меня одна идейка, как отплатить этой парочке за принудительную прогулку. Взяла поводок, дрожащей рукой, и посильнее сжала, гася мандраж. Рекс повернулся, добродушно высунул язык и часто задышал, завиляв хвостом. Псинку изображает, чтобы я так не нервничала. Умная нечисть, однако. Пойдем, Рекс. Я мягко потянула за поводок, обмотав кончик несколько раз вокруг запястья. Терять контроль над зверем в центре города мне совсем не хотелось. Насладись прогулкой. Натурально так поиздевался жнец, окончательно склонив меня к одной авантюре. А вот нечего быть таким самонадеянным. Мы вышли из гостиницы и свернули на людную улицу, распугивая народ, как муравьев. «Рекс, хороший мальчик!» Приободряла я скорее себя, чем нечисть. Первый раз с нечистью прогуливалась, а не сталкивалась в бою, что было крайне непривычно. И не факт, что новый опыт сулил новые знания. Но через десять минут, когда мы дошли до нужного места, я поймала себя на том, что уже вполне себя комфортно чувствую рядом с лохмушкой. Когтевых дел мастер. Над входом светилась розовым вывеска. И подпись «Любые когти приведем в вид ноготков». «То, что надо, Рекс. Нам сюда». Потянула я зверя на крыльцо и запустила процесс превращения лохмушки в приличную нечисть. Через двадцать минут все пять мастеров когтевого сервиса свалились без сил, а я рассталась с весомой суммой. Но это того стоило. Загнутые крюком безобразно желтые напильники остались в помойке у спецов, а Рекс теперь выпускал аккуратные коготочки с позолотой. Ну, не удержалась я. «Прощайте!» — кричали мне вслед, умоляя больше не приходить. «Какие впечатлительные!» — пробурчала я про себя в ответ, а громче сказала, «Обязательно придем еще раз. Нам понравилось. Рекс, помаши дамам лапкой». И представляете, помахал, не соврал жнец про послушание. Может, и остальные обещания выполнит. Мастера дружно вздрогнули от такого жеста вежливости и стали отползать назад. Нервные какие. А что было бы, увидеть они его хозяина. Следующее нужное нам заведение находилось чуть дальше по улице. Дрессированные стрижки. Кажется, они сами напросились на такого редкого посетителя, как Рекс. Прошу. Я широко открыла дверь в заведение, и жизнь внутри замерла. «Нам кресло не обязательно. Главное, мастера с крепкими нервами, а лучше сразу нескольких». Администратор мелко задрожала, округлив глаза в страхе, и попробовала отказать. «У нас полная запись, Кассандра». «Да-да, я тут была частым гостем и исправно приводила свою непокорную гриву в порядок, поэтому я достала карточку вип-клиента, по которой они обещали принять в любое время, и покрутила перед носом девушки». «Вам, наверное, мага надо, да?» нерешительно уточнила она направление мастера, и я критично посмотрела на лохматое создание. «Двух», — решила в итоге я, Один держит неподвижно, другой работает. Но, но... Какие-то проблемы? Я еще раз повертела карточкой перед носом, которая означала, что я трачу здесь невероятные деньги. Ха, еще бы. Видели бы вы, во что превращаются мои волосы после боев с нечистью в образе грозной касс. Эти девчули хранят такие тайны, что мне не жалко спонсировать им зарплату. Некоторую слизь я бы сама не вымыла никакими магическими шампунями. Рекс мужественно держался в течение двадцати минут, а потом рыкнул так, что мы оказались в помещении только вдвоем. Всех сдуло от страха на улицу. Народ оказался таким впечатлительным, что не только отказался войти обратно, но и умолял не платить, лишь бы мы побыстрее покинули мастерскую стрижек. Ну что, Рекс, вроде не страшно, если мы оставим тебе хвост в первозданном виде, как считаешь? У нечисти теперь было прекрасно видно голубые глаза. Не налюбоваться. Целый космос, огромный, с искорками и вихрями внутри, не оторваться. Мордочка оказалась очень выразительная после стрижки и так и говорила. Съем, не подавлюсь, напоследок улыбнусь. А когда тело нечисти избавили от лохм, то там оказалась сплошная гора мышц. А ты отличный боец должно быть. Сознанием дела отметила я, прикидывая, что если бы грозная Касс столкнулась с таким на ринге, то пришлось бы изрядно попотеть. Рекс, кажется, даже приосанился. А может, просто видеть лучше стал, оттого и распрямился, а не смотрел под ноги, ориентируясь на землю. Прям приличной нечистью стал, а то ни в какие ворота не лезет. Хозяин вылезан до блеска, а ты заброшен, как дворняжка. Непорядок. Вернулась я в гостиницу с чистой совестью и легким сердцем. Кое-как протиснулась с Рексом в щелку входной двери. «Привет, добродушие хранителя!» И поднялась в отведенный номер. Без стука вошла, рассчитывая застать врасплох жнеца, а в итоге застали меня.